В расстроенных чувствах я открыл дверь номера и направился в холл, чтобы поговорить с ночным портье. Тот всматривался в журнал под названием «Высшее общество», на обложке которого красовалось фото обнаженной красотки. Девица искусно прикрывалась одними руками, да так удачно, что журнал разрешили продавать сладка. — Послушайте, никто не заходил в мой номер. Дернув плечами, портье отрицательно покачал головой. Никто? Я видел поблизости только одного человека. Вернее, даму, и она была вместе с вами, и вас я тоже видел. Все. Секунду я продолжал смотреть на него, ожидая, не будет ли продолжения. Он молчал. Хорошо. Вернувшись к двери, я решил изучить замочную скважину, нет ли на ней следов отмычки. Понять это оказалось непросто. Царапин около скважины хватало, но они могли возникнуть и многие годы назад. И, разумеется, я не отличил бы вскрытый замок от невскрытого, даже если бы от этого зависела моя жизнь. И все равно я таращился на скважину. Кажется, я сходил с ума. Я подумал было рассказать Рэйчел о том, что комнату обыскали. Возникло то же самое препятствие. Не хотелось, чтобы она узнала о моем проступке. В памяти снова всплыла история, пережитая давно на спортивной трибуне и некоторые более поздние сюжеты. Я лег, не раздеваясь. Постепенно на меня навалился сон. Почти засыпая, я представил себе, как в комнату входит Торсон и роется в моих вещах. Заснув, я продолжал чувствовать, насколько зол на него. Глава тридцать седьмая. Очнулся я от грубого стука в дверь. Продрав глаза, увидел, как сквозь занавески пробивается слабый утренний свет. Понятно, солнце уже встало, и мне тоже пора подниматься. Надев штаны, я открыл дверь, застегивая пуговицы на рубашке и даже не взглянув в глазок. А вот за дверью оказалось совсем не Рэйчел. — Уже утро, сачок! — «Проснись и пой, сегодня работаешь со мной, пора идти!» Я тупо уставился на Торсона. Агент вошел внутрь и пнул ногой дверь, сгрохотно ее затворив. «Эй, есть здесь кто-нибудь еще?» «Работает с тобой? Что ты имеешь в виду?» «Только то, что сказано. У твоей девочки есть одно маленькое дело. Агент Бекус распорядил, чтобы сегодня ты находился при мне». Должно быть, мое лицо отразило мысль об этой перспективе. Меня тоже не радует, — заметил Торсон. Однако я поступаю так, как приказано. Если хочешь, оставайся в постели хоть до вечера. Меня это не расстроит, но я доложу. Уже одеваюсь. Дай немного времени. Пять минут. Жду тебя в машине. Опоздаешь, дело твое. Он ушел. Я посмотрел на часы. Восемь тридцать... Не так и поздно, как показалось сначала. Вместо отведенных пяти минут сбора заняли у меня десять. Сунув в голову под холодный душ, я подумал о перспективе провести с Торсоном весь день. Вот хреновина. Потом стал гадать о поручении Бекуса. Куда и зачем услали Рэйчел? И почему Бекус не подключил меня к ее заданию? Выйдя из комнаты, я быстро поднялся к двери Рэйчел и постучал. Тишина. Прислушиваясь, я не услышал ни звука. В комнате ее не было. Торсон стоял, облокотившись багажник, и ждал моего появления. — Опаздываешь? — Да, извините. — А где все же Рэйчел? — Извините, мистер отдыхающий. Об этом лучше говорить с Бекусом. Похоже, он твой гуру, или скорее Рабби. — Послушай, Торсон, у меня есть имя, понятно? Если не хочешь произносить его вслух, пожалуйста. Но избавь меня от иных обращений. Я опоздал, потому что звонил своему редактору с объяснениями, где обещанная статья, и он не обрадовался. Подойдя к двери с стороны пассажира, я должен был ждать, пока ее откроют. Казалось, что Торсону хотелось тянуть время как можно дольше. Мне пофигу, что чувствует по утрам твой редактор. Торсон сказал это через крышу машины, прежде чем сесть за руль. Внутри я заметил два закрытых стаканчика с горячим кофе. Пара, исходившая от них, немного затуманила лобовое стекло. Я посмотрел на них тоскливым взглядом. Наркомана воздержался и ничего не сказал. Скорее, они были частью той игры, которую Торсон приготовил для нас обоих. — Один кофе твой, мистер Джек. Если предпочтешь со сливками и сахаром, загляни в бардачок. Он завел мотор. Я посмотрел сначала на агента, потом снова на кофе. Потянувшись, Торсон взял один из стаканчиков и снял крышку. Сделав маленький глоток, он попробовал, не слишком ли кофе горячий. — О, — сказал он, — я пью черный и горячий, как и моя женщина. Взглянув на меня, он подмигнул, как мужчина мужчине. — Давай, Джек, бери свой кофе. Я не хочу, чтобы он разлился по салону, когда мы поедем. Я взял второй стаканчик и тоже открыл. Машина медленно тронулась с места. Я осторожно попробовал кофе, словно царский виночерпий. Вкус показался неплохим, да и кофеин быстро добрался до нервных окончаний. Спасибо. Без проблем. Я сам с трудом завожусь по утрам. А что случилось? Трудная ночь? А у тебя что, легкая? Обычная. Могу отдохнуть где угодно, даже в таком гадюшнике. Спал я хорошо. Лунатизм не мучил? Лунатизм? Что ты хочешь сказать? Знаешь, Торсон, спасибо, конечно, за кофе и за заботу. Но я уверен, что именно ты слил информацию Орану, а так что ты вчера вечером обыскивал мою комнату. Торсон свернул к обочине, отмеченной знаком для доставочного транспорта. Ведя селектор в стояночное положение, он повернулся ко мне. — Что ты сказал? Что ты бормочешь? — Что слышал? Ты же был в моей комнате. Возможно, я не смогу доказать, хотя, если Уоррен снова опубликует нечто через мою голову, придется идти к Бекусу и сказать ему то, что я сказал тебе. — Послушай меня, сачок. Видишь этот кофе? Это мое предложение к перемирию. Хочешь, выплесни мне в лицо. И с этим покончено. Так я не имею понятия, о чем ты толкуешь. И, наконец, я вообще не разговариваю с репортерами. Точка. С тобой три плюс потому, что насчет этого есть особый приказ. Так и не иначе. Готкнув передачу, Торсон решительно вклинился в поток автомобилей, что сопровождалось гудками недовольных водителей. Горячий кофе обжег пальцы, но я не проронил ни слова. Некоторое время мы ехали молча, оказавшись вскоре в глубоком ущелье из стекла и бетона. Бульвар Уилшир. Мы приближались к Сансет. Кофе перестал казаться горячим. Я снова нахлобучил на стаканчик крышку. Куда мы едем? К адвокату Гладдена. Потом придется посетить Санта-Монику и сообщить тем двум красавцам-копам, что за мешок с дерьмом они упустили прямо из собственных рук. Да, я читал Таймс. Они не знали, что этот человек оказался в их руках. Их не за что винить. Да, ты прав. Никто их и не обвиняет. Похоже, я преуспел в стремлении спустить его предложение о мире прямо в канализацию. Торсон обиженно замкнулся в себе. Его обычное состояние, насколько я мог судить, пусти наступивший по моей вине. Слушай произнес я, поставив кофе на пол салона и разведя руками в извиняющемся жести. Мне искренне жаль. Если в случае с уороном или в остальных подозрениях я ошибался, тогда извини. Что делать? Приходится смотреть на вещи с той позиции, в которой находишься. Если я не прав, значит, я не прав. Последовало гнетущее молчание. Сказал, что мяч пока на моей половине поля, и нужно сказать что-то еще. Больше ни слова об этом... — солгал я. — Кажется, ты переживаешь из-за меня и Рэйчел. Извини, так вышло. — Сказать по правде не стоит извиняться. Мне нет до тебя дела, как нет дела до Рэйчел. Она так не думает и, конечно, поделилась с тобой. Увы, она ошибается. Кстати, оказавшись на твоем месте, я предпочел бы развернуться и слинять от нее куда подальше. С ней постоянно случает что-то еще. «Попомнишь ты мои слова!» «Посмотрим!» Я тут же выкинул услышанное из головы. «Как бы не так! Впустить его комплексы в мои собственные мысли!» Рэйчел... «Жек! Ты никогда не слышал про раскрашенную пустыню?»